Место оказалось не слишком приличное. На небольшом острове посреди реки располагался двухэтажный освещенный дом, откуда слышались музыка, крики и женский смех. «Если ты привез меня в бордель, то лучше...» — начала я. «Кат, у них лучшее вино, музыка и, самое главное, тут нас искать не будут. Так что мой выбор очевиден». Разглядывая дом у обратила внимание и на пристань у острова и мощенные дорожки, ведущие к дому и беседкам. «Динаар» Мне положительно не хотелось туда идти. «Нас никто не увидит», — пообещал Рыжий. «Динар мне здесь не нравится». Я решительно не хотела появляться в подобном месте. Но Долорицу прямо подгребал к пристани, а вскоре уже выпрыгнул из лодки протянул мне руку. «Кат, ведь спущусь, подниму на руки и отнесу, ты меня знаешь». И это не было угрозой, только обещанием, которое Рыжий непременно выполнит. Нервно протянула руку и позволила вытащить себя из лодки. Но едва я ступила на пристань, как над душе вдруг стало нехорошо, неприятно, словно тьма вокруг острова неожиданно сгустилась. «Динара, я не хочу туда идти!» Нарыши только усмехнулся и, не отпуская моей руки, потащился за собой. Я попыталась остановить его, даже за столбик схватилась, не в силах понять, что же мне там так не нравится. «Кат!» — он соизволил остановиться. «Да что с тобой?» Он остановился, я отступила на два шага назад, И стало как-то полегче. Даже дышать теперь было легче. А в огромном доме грянул хохот. Какая-то женщина запела, и от звука ее голоса что-то внутри задрожало. «Динар!» Я отступил еще на шаг. «Я туда не пойду, Динар! Ты меня слышишь?» «Слышал». Стоял и хмурился, затем недовольно оглянулся на дом и скривился окончательно. А в следующее мгновение стремительно подошел, подхватил на руки и понес, не обращая внимания на мои крики, ни на просьбы. «Рыжий!»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 — Как я догадалась, у папочки таких было несколько. — Нравится? — зажигая свечи на столике, спросил Динар. Я огляделась. Теперь свечи тонкие, толстые, разных цветов и с разными ароматами горели везде. На стенах, подсвечниках, светильниках и в фонариках. Одно сплошное царство свечей и совершенно необычной беседки. Стены здесь были из металла, причем ковка потрясала воображение, имитируя виноградную лозу и грозди винограда хотела бы я иметь такого мастера. Из мебели присутствовали лишь два узких столика вдоль стен, которые были составлены свечами и иной функции не несли. Пол беседки у шерстяной шестяной ковер. Поверх него в удаленной от свечей части как раз и находилась толстая и значительная перина, покрытая шелковым покрывалом и усеянная подушками разных форм и размеров. Гнездо разврата. Иных слов мне просто не было. Мне здесь не нравится». Уверенно заявила я, пытаясь стать, что сделать было непросто, учитывая толщину перины. Рыжий очередное мое падение сопроводил тихим смешком и прислушивался к происходящему снаружи. Я тоже села и перестала предпринимать попытки подняться и два раз стук каблучков. Она влетела, как яркий мотылек, стремительный, быстрый, прекрасный, сияющий. Не замечая меня, с радостным криком бросилась к Генару и в следующем мгновении повисла на нем, одновременно и целуя, и причитая, и за что-то ругая. Речь этой высокой и прекрасной Даларийки была настолько быстрой и путанной, что я не поняла и половины сказанного. Хотя кое-что я уразумела. Мне тут не место. А Динар осторожно отодвинул от себя женщину и негромко произнес на Даларийском. Я не один. Она стремительно обернулась окинула кинула взглядом меня, сидевшую на перине, и тут же вновь повернулась к крыжему Разве Аделин больше не нужна вам, повелитель? мерзкой ситуации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 — Значительно изменило мое отношение к вам, Айсир Грахсовин. Наплевав на королевское достоинство, я подползла к краю перины, откуда все так же на четвереньках сползла на ковер и с трудом поднялась. Единственное моим желанием сейчас было просто уйти, а потом и уплыть подальше отсюда. Но в том же саду раздался уверенный женский голос, рыдания мгновенно утихли, топот ног стал значительно активней, а к нам, постукивая каблучками, двигался новый женский объект. Эта особ вошла уверенно, остановилась на пороге, ее взгляд изучил меня с головы до ног, после чего женщина в черном расшитом сверкающими камнями платье низко поклонилась мне, а затем обратилась к Динару. «Мой повелитель, не передать слова моей радости по поводу вашего возвращения, и я рад видеть тебя, Мейлина». Женщина с достоинством кивнула и, повернувшись ко мне, заговорила на этлонском «Для меня огромная честь принимать вас на Вишневом острове, вашего высочество». Надеюсь, вы не обидите старую женщину отказом и останетесь на ужин. Обещаю, он будет воистину королевским. И более вас никто не побеспокоит, а айсира Катриона». Едва сдержав удивление, я лишь кивнула в ответ, не в силах грубо отказать, как планировала. Поблагодарив низким поклоном, Мелли набросила еще один быстрый взгляд на Динара и вышла. Мне оставалось только сесть обратно на перину и уставиться на Рыжего в ожидании объяснений. «Здесь потрясающая кухня». — начал Динар. «Да — Да-да, и поварихи ничего. Руки на груди сами скрестились. — Они часто меняются, — стремительно опустив взгляд, произнес этот. — Даже слов нет, чтобы сказать, кто он есть на самом деле. — Неудивительно. С такой клиентурой скрывать свое понимание очевидных вещей я не собиралась. — Каат! — недовольно начал Динар. — Кто эта женщина? — перебила я его жалкие оправдания. — Хотя, если учесть что человека, который тебя бил в детстве, ты называешь дяди, то это, наверное, твоя тетя, да? Катриона, я бы попросил. Динар! Я поднялась, чтобы получилось кстати. Я бы тоже попросила, да поздно уже. Но учти, Рыжий, твой кредит доверия был только что израсходован без остатка, и я более никогда и никуда с тобой не поеду, тебе все ясно. Дальнейшая беседа не получилась. На пороге опять появилась милина Простите, не помешала? Лукаво осведомилась она на Айтлонском. Видимо, из вежливости говоря на моем родном языке. «Ты вовремя», — грустно ответил Динар. Вот то, что милина подавила улыбочком, мне не понравилось. Но в беседку уже входили девушки, причем одеты весьма скромно. Они же внесли низкий столик, расположив его на переднем в углублении. Затем начали накрывать, и уровень сервировки я оценила. Начали подавать блюда. Мясо в вишневом соусе внесли на круглом серебряном подносе,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 Недовольно посмотрел на Динара, снова на меня и неожиданно сказала. «Понимаю ваше недоверие, но... Не могли бы вы назвать мне цвет этого камня?» «Вишневый», — нехотя ответила я. милина улыбнулась, еще раз поклонившись, оставила нас одних. «Хотелось бы услышать объяснение», — сообщила я рыжему. Вместо ответа Динар подошел, взял меня за руку и утянул в журчайшем углу беседки фонтанчику, где пришлось последовать примеру помыть руки. После этого Рыжий начал объяснять. «Понимаешь, милина ведьма!» потрясающий устал ответила я, садясь за стол. «Она старше моей бабушки!» — продолжал Динар, наливая нам обоим вина. «Мне полагается воскликнуть «Ах!» Да, я извила. Мелина присутствовала при моем рождении. Рыжий, продолжая меня обслуживать, положил мне в тарелку мясо. И самое главное — нападение на перевал Гросса и обычно начиналось ее благословение. Мейлина точно знала, когда поставляется большая партия руды. Я как раз пыталась попробовать мясо, так вот кусок упал обратно в тарелку. Ненавижу магию. Была моя единственная реакция на его слова. Динар, видимо, сильно проголодался и решил поесть без дискуссий. Пришлось последовать его примеру и отдать должное долларийским блюдам. Действительно, королевским не уступали, но, на мой взгляд, вишневый соус был излишне кислым. Вином запей,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 «Не могу справедливо заметить, что столь насыщенным и отменным оно получается только на Вишневом острове». Так как вкуса малины я там не распробовала, потянулась к бокалу снова. Пригубила, подержала во рту, сглотнула, вдохнула аромат вина. «Нет, малины я не ощущаю, скорее там какая-то другая ягода». Шорох материи входа привлек мое внимание. милина вошла спокойно, как-то самоуверенно даже, и пристально глядя на меня с усмешкой ответила. «Ты права, Катариона, это совсем другая ягода». Волчья ягода. Я сначала не поверила, взглянула на Динара. Он старался не смотреть на меня, потом снова посмотрел на Мелину. В глазах потемнело. Мир вдруг утратил реальность и пошел ряби и последнее, что я услышала, она точно ничего не будет помнить. Голос принадлежал Динару.